Глава 75. Поле. Я уже три недели как вдова. Медовый месяц, наполненный горечью позади, как и похороны, заболезнования, поминки. Адвокаты, которых я уже не замечала, как и бесшумные тени, которые заменили Текео. Они всегда были рядом, а я лишь подчинялась. Просто избавиться от наследства не получилось, А еще пришлось несколько раз разговаривать с полицейскими. Я вздохнула, вспоминая эти разговоры. Адвокаты и слова не давали мне сказать, от меня требовалось лишь присутствие. А эти стервятники творили, что хотели. То есть, что велел из-за океана СО. Я уже тысячу раз пожалела, что обратилась к старику. С адвокатом Макса я тоже встретилась. Оказалось, Макс не только оплатил пожизненное содержание моей матери в больнице, но и открыл на моё имя счёт. Но меня не обрадовала ни сумма с шестью нулями, ни переданный мне во владение виноградник с прибыльным заводиком по производству домашнего вина. Деньги я тут же распределила по фондам, которые создал для меня Такео. Увы, мне пришлось принять решение и заняться благотворительностью, потому что только с таким условием СО разрешил забрать десять миллионов дорогого. СО сказал, блюсти честь тяжелее, чем принять смерть, ему тому суме. Услышала я от Текео, когда меня вытащили с того света. И была согласна с ним. Мне хотелось принять смерть, но СО сделал все, чтобы я вцепилась в жизнь. Через три дня после пожара в казино меня увезли в больницу с истощением. И старик дал мне деньги и ответственность за чужие судьбы. Тогда я решила немного задержаться на земле, чтобы помочь тем, кто отчаялся сильнее, чем я. От заводика тоже планировала избавиться, перевести в деньги, которые в будущем помогут сиротам. И сейчас, сидя в кабинете адвоката Честенера, недовольно просматривала документы. «Почему нельзя сделать это дистанционно?» — сухо уточнила я. «Неужели нужно ехать за три-девять земель только за тем, чтобы поставить подпись?» «Увы», — улыбнулся Рон. «Меня не трогала ни его улыбка, ни его слова. Меня теперь вообще мало что занимало. За спиной меня называли «Черной вдовой», и я не обольщалась. Мало кто говорил вслух, но всем известно, как именно умер Виктор Дорогов. Откуда? Наверняка и Кудзе постарались». «Да, я назвалась дочерью Со, произнесла слова древнего ритуала, но я все же чужая. Им нужно иметь против меня козырь. Я же не спешила раскрывать карты, желая хоть как-то отомстить Текео за то, что он и не подумал помочь умирающему в казино». «Я не могу с вами поехать», — развел руками Рон. «Много дел». «Ну да», — сухо проговорила я, — «а у меня времени вагон». Я не понимал шуток господина Честернра. Не понимаю и ваших, простите, пробормотал Рон и поморщился, схватившись за плечо. Он сам только из больницы выкарабкался. Как всегда, при звуке фамилии Макса сердце резануло тупая боль, хоть какое-то чувство доказывающее, что я ещё жива. А может, мне это только кажется, а боль привычка? Поднявшись, я попрощалась с адвокатом «Надеюсь, больше не увидимся». Он побелел, а я не стала уточнять, что не угрожаю расправой Якудза, а лишь выражая пожелания. Мне все равно, что он подумает. Я стала безразличной почти ко всему. Меня насильно кормили, возили, одевали и даже мыли. Я не смотрела на себя в зеркало, меня пугались люди. Пусть. В машине? Глядя на город вечный праздник, я думала, что это последний раз, когда еду по улицам Лас-Вегаса. Кивнула водителю: "Останови". Тот послушно притормозил у обочины. Я вышла и посмотрела на тёмное от сажи здание. Некогда здесь было красивое казино Дорогово, а теперь это крышка гроба для Таня Якудза и для Макса. Я попрощатся. прошептала и опустилась на колени. Люди косились, обходили, а мне было всё равно, кто что подумает. Я пришла на могилу своей жизни. Больше не жди. Я не плакала. Слёзы кончились на третий день беспрерывного рыдания, перед тем как меня увезли в реанимацию. Смотрела на чёрный остов здания, знала, что под обломками нет тел, что завтра уже начнётся ремонт. Но мне было всё равно. Это место, как и моя душа, останутся чёрным пепелищем навеки. Осторожно поднялась и направилась к машине. В аэропорт. Мне ни зачём было звонить своим теням, которые знали о моих делах лучше меня. Уверена, что для меня уже забронировано место в первом классе, и чемоданы с новым трепёмом уже на регистрации. Осталось лишь доехать самой. Ты называл меня куклой, Макс. Я стала куклой. Меня красиво одевают, причёсывают, укладывают спать и ставят в коробочку. Но никто со мной больше не играет, потому что кукла сломана навсегда. Попрощавшись с водителем, иду к VIP-зоне, у которой уже вижу своих людей, точнее людей Тикео. Но к моему удивлению, со мной они не летят. Мне передали телефон, и я услышала напутственные слова Со. Лишь потеряв обретаешь мусуме. Прощай. Я спокойно отдала Сотовой и не оглядываясь пошла к стойке. Угрозы ли это напутствие или свобода, всё равно я лишь кукла, которая идёт в очередную коробку. которая делает хоть что-то, чтобы других не сломали, чтобы кто-нибудь порадовался этой жизни. Ты не прав, старик. Потеряв ничего, не обретаешь, лишь можешь помочь не потерять другим. В бизнес-классе я летела одна. Не удивлялась, для меня выкупили все билеты. Сняла пиджак, а стюардесса с волнением покосилась на мои руки. Да, синяки от насильного внутривенного питания еще долго не пройдут, Но я уже привыкла впихивать в себя еду, пусть и не ощущая вкуса, но надо. Я не могу позволить сильным сломать слабых. Я буду на страже. В полёте не смотрела в иллюминатор, а листала документы на заводе. Состояние отличное, марка довольно популярна в узких кругах. Бутылка вина хорошего года может стоить на рынке и 500 долларов. Мероприятие выгодное, но мне не интересно заниматься виноделием. Я рощу в детях силу воли и способность сопротивляться любым ударам судьбы, а не затуманиваю разум пусть и хорошим, но спиртным. Мне, кстати, вспомнился поцелуй в самолёте. Тогда я влила в рот Макса что-то спиртное, а захмелела сама. Боль снова набросилась на меня словно оголодавший пёс. Интересно. Когда-нибудь я буду просто наслаждаться воспоминаниями, не сжимаясь избитым щенком от оглушающей ярких картинок. Жаль, что больше не могу плакать. Боль становилась не такой иссушающей и колючей, когда я рыдала у пепелища. Вздохнула и перелистнула страницу. Когда самолёт приземлился, немного огорчилась, что Икудза не подложили бомбу мне в багажник. Хорошо. Будем жить. За время полёта я изучила документы и готова была провернуть сделку за 5 минут. Но приехав в нанятой машине на место, обнаружила лишь висячий замок на дверях завода. Что это? спросила водителя. Выходной, пояснил улыбающийся мужчина. А почему вы мне сразу об этом не сказали? удивилась я. Тогда бы я лишился подработки. С подкупающей искренностью ответил он и вышел из машины. «Но в качестве извинения устрою вам экскурсию». «Не нужно», — устала вздохнула. «Отвезите меня в отель». «Не могу», — еще шире улыбнулся он. «Бензин кончился. Думал, хватит, но, похоже, у меня дыра в бензобаке». Я посмотрела на водителя, как на безумца. «Вы издеваетесь?» — нахмурилась. «Неужели он не боится?» «Знаете, кто я?» «Бедная и изможденная девушка». Гивенон он и снова улыбнулся. Вам не помешает немного солнца и горсть винограда. А я пока дойду до деревеньки и куплю коням струтоплева. Вон туда идите. Видите, этот сорт винограда очень вкусный. И скиньте туфли, походите босиком, вам полезно. Я скоро. И на свистве удалился. Я растерянно посмотрела вслед мужчине и покачала головой. Кажется, влипла. расчитывала 5 минут потратить, а застряла здесь. Насколько? Вздохнув, скинула туфли. Всё равно делать больше нечего, а виноград полезен и сытен. Несколько ягод прибавят не сил. Крупные, зелёные, будто сияющие изнутри виноградины гладко перекатывались на языке, но вкуса я так и не ощутила. Да и не ожидала. Оборвав несколько ягод, отряхнула руки и обернулась. Прислонив ладонь к албу, осмотрела виноградное поле, огромное. Заметив одинокого человека, который копошился в лозе, встряпенулась. "Можету тудаst подписать документы?" Пробираясь между подвязанными рядами, приблизилась к человеку в простых холщовых брюках и соломенной шляпе. "Добрый день. Вы здесь работаете? Я Пелагея Дорогова, официальный владелец этого завода и Незнакомец вздрогнул всем телом и очень медленно поднялся. Тут уже вздрогнула я при виде обезраженного недавними ожогами лица мужчины, но глаза, ждистые, наполненные ртутной яростью и неутолимой жаждой, я узнала. Сердце пропустило несколько ударов. Я отступила от видения и прижала руки к груди. Marx